Ясмин. Я сижу в своём кресле, съёжившись насколько позволяет боль в рёбрах. Пальцы судорожно сжимают письмо. Дрожу. Мама, тебе холодно? Тихо, Йонатан. Я люблю тебя, мама. Тихо вы оба. Оставьте меня в покое, слышите? Я сегодня неважно себя чувствую. Я закрываю глаза и считаю вдохи, как советовала терапевт на случай панических атак. Этих голосов не существует, фрау Грас. Они звучат только у вас в голове. Просто позвольте им отзвучать, как будто смотрите на облака в небе. Не пытайтесь подавлять их, как и образы в памяти. Пусть они приходят и уходят. Всё хорошо. Просто дышите. Дышите ровно и глубоко. Вдох. выдох. Я дышу. Голоса остаются, воспоминания пробиваются на поверхность. Образы никуда не деваются, они подхватывают меня и увлекают за собой в пропасть. В сороковатный полумрак. Я снова в хижине, и мне холодно, ужасно холодно. От дыхания в воздухе образуются облачка пара, Мы с Ханной и Йонатаном сидим за обеденным столом. Сегодня по учебному плану английский. Ты должна сосредоточиться, мама. Учёба важна. Нельзя оставаться глупой. Я не могу сосредоточиться. Мне холодно, и облачка пара напоминают о том, как уходит время, и я до сих пор не придумала способа выбраться отсюда. При этом мне известно, нахожусь я здесь дни, недели или месяцы. Возможно, это лишь холодный летний день, а может уже зима. Тебе холодно, мама, спрашивает Йонотан с той наивной прямотой, на какую способен лишь ребёнок, который не знает иной жизни, кроме этой. С недавних пор твой муж стал чаще оставлять нас одних. Вероятно, он ездит на работу. Эта мысль кажется абсурдной. Чудовище с работой. Постоянный, совершенно обычный работой. Чудовище получает зарплату и оплачивает страховку. Мама, я спросил, мёрзнешь ли ты? Не называй меня мамой. Я не твоя мама. Да, Йонатан, я мёрзну. Сегодня холодно. Он вскакивает из-за стола и бросается к дивану, хватает с подлокотника сложенное одеяло и несёт его мне. Спасибо, Йонатан, ты так добр. Я закутываюсь в одеяло, Вот уже два дня на мне лишь тонкая ночная рубашка до колен. В наказание. Я омыла посуду под надзором папы и слишком долго разглядывала бутылку со средством для мытья. Вернее сказать, изучала состав. А трава — мой шанс. Я ошиблась. Его можно пить на завтрак, Лена. Сплошь органика. Улыбка мимолетная и зловещая. Ты совсем не ценишь ту свободу, которую я тебе предоставляю. Неправда, я очень это ценю. Нет, Господь решил, что я ценю недостаточно, и наказал меня. Никакой одежды, никаких колготок, никакой обуви, только тонкая ночная рубашка. Ступни, как две деревяшки, словно и не принадлежат мне, и пальцы ног они мели. Холод постепенно сквозь кожу и до самых костей. Всё во мне одеревеняло. Даже сидеть тяжело. Следующее слово Йонатан сияет от радости. Саммит, механически зачитываю я из книги. Это не учебник, а обыкновенный словарь, основной лексикон английского языка. Мы просто заучиваем слова от первого до последнего в алфавитном порядке. механически, всё механически. Йонатан вскидывает палец. Ханна против обыкновений сидит неподвижно. Голова её запрокинута и взгляд блуждает по потолку. Ханна, что с тобой? спрашиваю я осторожно. Проходит целая вечность, прежде чем Ханна переводит взгляд сначала на Йонатана, затем на меня. Рециркулятор сломался. «Не волнуйся, папа наверняка скоро вернется, он все починит», — говорю я. Но я снова ошибаюсь. Никто не приходит. Пятнадцать минут седьмого, шесть сорок пять, половина восьмого, почти восемь. Нас одолевает усталость, клонит в сон. Йонатан уже зевает. «Не волнуйтесь, я повторяю это снова и снова». Воздуха, как будто все меньше... Разница между реальностью и фантазией стирается. Слышно, как движется стрелка на кухонных часах, словно бьётся сердце. Бьётся громко и тяжело, громко и тяжело. Громче и тяжелее. Теперь зевают и Йонатан, и Ханна, поначалу ещё прикрывая ладонью, затем широко разивая рот. У Йонатана уже закрыты глаза, Ханна взяла на колени фройлен Тинки и то и дело повторяет, что ей нечего бояться. Я упираюсь ледяными руками в стол и поднимаюсь. Пошатываясь, пересекаю комнату, иду к входной двери, беспомощно дергаю ручку, пока силы не оставляют меня, и оседаю на пол. «Я так устала, мама!» — слышится тихий голос Ханны. «Знаю, Отвечаю я так же тихо. Берусь за дверную ручку, поднимаюсь на ноги, слабые и онемевшие от холода ноги, и возвращаюсь к столу, к детям. Смотрю на кухонные часы. Биение стрелки эхом разносится в голове. Начало девятого. Трогаю Йонатана за плечо, вставай, и слышу свой удивленный спокойный голос. «Дети, пора спать». Мы идём по коридору, впереди Ханна с Фролентинки в обнимку. Мы с Йонатаном держась за руки, следуем за ней. По очереди посещаем туалет, чистим зубы, возможно, в последний раз. Я предлагаю детям этой ночью лечь со мной на большой кровати. А можно Фролентинке с нами? спрашивает Ханна. Я улыбаюсь. Да, конечно. Мы ложимся вплотную друг к другу. Детям нельзя оставаться одним. Это всё, что я могу сделать для них. Просто быть рядом в этот момент. И этого слишком мало. Я беззвучно плачу. У Йонатана при дыхании что-то хрипит в груди. Ханна произносит шёпотом: "Мы наверняка проснёмся завтра. Человек не может умереть вот так сразу, правильно, мама?" "Правильно, родная." Я улыбаюсь и целую её в холодный лоб. Не хочется спрашивать, с какого времени не работает вентиляция, когда Ханна перестала слышать гул системы. К тому же я слишком устала, чтобы много говорить. Я люблю тебя, мама, произносит Ханна едва слышно. И всегда-всегда буду любить. И я. Я тебя тоже люблю. Доброй ночи. Закрываю глаза, Хватаю ртом воздух. Я снова у себя в гостиной, сижу в своём кресле. В моей дрожащей руке письмо. Белый лист с обличающими буквами для Лены. Это невозможно. В самом деле